27. Год 3031. Братья Дарксворт походили на полковых делопроизводителей. На их лицах застыло ошеломленное выражение невинного, которому реально постоянно дает по морде. Они были чародеями хранилищ данных и легкой добычи для чудовищ в человеческих джунглях. Невысокие и худощавые, с водянистыми глазами, бледной кожей и жесткими редкими каштановыми волосами, Они казались представителями некоего вымирающего вида. Гельмут носил пенсне. Более смелый Вульф сделал себе хирургическую коррекцию зрения. Они не могли спокойно устоять на месте. Посторонние воспринимали их как нервных, постоянно чего-то боящихся коротышек. Казалось, даже мелкие проблемы повергали их в ужас, который могла бы пережить вовлеченная в Оргию старая дева. Все это была игра, которую они вели столь долго, что сами в нее поверили. Льда и железо в них было не меньше, чем в кассе или шторме. Если бы шторм потребовал, они убили бы чиновника корпорации без колебаний. Само понятие непослушания было им чуждо. Идеальная пара старых жилистых убийц. Их жизнь, чувство и преданность уже 200 лет сосредоточивались лишь на одном. Они последовали за Борисом Штормом еще мальчиками в старом директорате полисарии. Вместе с ним они поступили в военное училище, вместе с ним пошли служить во флот конфедерации. и вместе с ним стали частью корпорации Префактла. Вместе с ним они вернулись на службу после нападения Уланта, а затем помогали ему создать Железный Легион. После смерти Бориса они остались столь же преданы его сыну. Они родились на Старой Земле и попали в директорат в юности. Родной мир преподал им немало суровых уроков в худших трущобах Европы. Лишь две вещи всегда имели значение – вступить в банду, где больше всего оружия, и служить ей с абсолютной преданностью – Пока она столь же предана, служит в ответ. За прошедшее столетие эти истины слегка изменились. Братья уже не могли покинуть легион, сколь бы ни было там оружия. Иногда они напоминали друг другу, что пора бы уйти, но ничего не предпринимали. Они продолжали служить гнею шторму с неумолимостью законов природы. Шторм оставил их заправлять крепостью. Сам факт его отсутствия, как утверждал Вульф, стал для них достаточной проблемой, чтобы вынудить святого заключить сделку с дьяволом. Дарксфорды были странными людьми еще в одном отношении. Они принадлежали к редкой породе истинно верующих, живущих в эпоху неверных. И только они отдавали себе отчет в том, насколько соответствовали их поступки моральным требованиям христианской веры. Майкл Ди вел себя подобно живчику, появляясь то тут, то там. Полиана, в отсутствии способного урезонить ее Люцифера, похоже, поставила себе задачу оприходовать всех мужчин в крепости. Она уже превратилась в ходячий непристойный анекдот. Всего через два дня после отлета Люцифера она снова заманила Бенджамина к себе в постель, причем столь открыто, что в крепости об этом знали все. Фрида походила на вулкан, готовый извергнуться в любую минуту. Традиционная мораль мало что значила в железной крепости, но излишних неприятностей все же старались избегать. Поляне, казалось, было все равно. Поведение ее выглядело самоубийственным, причем сознательно. Ставки были сделаны. Вернется ли Люцифер столь разгневанным, чтобы вновь попытаться ее прибить? Решит ли, наконец, жена Бенджамина, что с нее хватит и отрежет ему яйца? Столь напряженную ситуацию мог разрешить лишь кто-то вроде Майкла Ди. Подготовка к Черномиру затягивалась. У Легиона не было тяжелого снаряжения, рассчитанного на безвоздушное пространство. В ядовитой атмосфере – да, но не без атмосферы вообще. Но, по крайней мере, Ричард Хоузлот столкнулся с той же проблемой. Страсть Фриды к оккультизму превратилась в навязчивую идею. Она многие часы проводила наедине с мадам Эндер. У нее не вызывали сомнения пророчества, якобы содержавшиеся в кошмарах Бенджамина, и она предлагала все усилия, чтобы его защитить. По десять раз в день проверяла, носит ли сын защитную броню, которую она стребовала с оружейников. Время с поляны стало для него единственной возможностью сбежать от несносной мамаши и бросить ей вызов. Среди войск возникали распри, которые можно было объяснить лишь присутствием Майкла Ди. По казармам ходили всевозможные слухи, случались драки на кулаках и ножах. Вражда между ротами и батальонами нисколько не походила на здоровую, оттачивающую опыт конкуренцию. Шторм отсутствовал 10 дней. его влияние, способного разрядить напряжение, сильно недоставало. Отчаявшись, Вульф и Гельмут приказали всем незанятым на службе явиться в спортзал для интенсивных тренировок и установили круглосуточный график. У вымотавшихся легионеров оставалось намного меньше энергии на ссоры. «Этот сволочь ничего не делает и только мутит воду», – прорычал Вульф, входя следом за Гельмутом в спортзал и яростно глядя на Майкл Ади. «Только взгляни на этого чертового смутьяна». Сидит себе весь такой из себя, будто Соломон на троне. Гельмут согласно кивнул. «Кто-нибудь будет против, если мы вышвернем его из шлюза?» Только после возвращения полковника. «О, смотри-ка, Полиана! Не хочешь мне помочь?» поляна стояла в дверях, глядя на собравшийся вокруг Ди. Ее наивный, словно уланий взгляд, был устремлен на Майкла. И взгляд этот пылал ненавистью. От Бенджамина ни на шаг не отходили Гомер и Фрида. Фрида вызывающе смотрела на Полиану. Мол, только попробуй подойти. Сам Бенджамин руководил тренировкой солдат, не проявлявших особого энтузиазма. Майкл молча наблюдал за происходящим, не замечая Полианы. На губах его играла задумчивая улыбка. «Разберись с ней сам», — сказал Гельмут. «Я беру на себя Бенджамина, иди». В голосе его чувствовалось отвращение. С тем же успехом Вульф мог предложить ему искупаться в выгребной яме. Увидев идущего к ней Вульфа, поляна залилась румянцем. Ему это понравилось. Он надеялся, что она видит бушующую в его душе грозу. Единственным, кого обычно боялась поляна, был Касси, походивший голосом и равнодушием на компьютер. Казалось, ее не мог напугать никто, побывавший в ее постели. Она делала недвусмысленные намеки обоим Дарксфордам, но те никак не отзывались. Так что их она тоже могла бояться. Вульф попытался придать себе столь же мрачный вид, какой мог быть у пилота-самоубийцы. То, что он собирался сделать, Требовала не меньше решимости. Аморальность Полианы ошеломляла его и вместе с тем пугала. «Идем», – бросил он, хватая ее за руку. поляна вздрогнула. Вульф был сильнее, чем казался, и хотел произвести на нее впечатление. «Тебе многому предстоит научиться», – прорычал он, таща ее за собой по коридору. «Лишь Майклу Ди позволено играть здесь в игры, и ему ничего за это не будет. У него охранная грамота от шторма. У тебя же ничего нет, ты всего лишь очередная невестка». Поляна злобно зашипела. Ярость Вульфа обрушилась на нее, словно сокрушительная волна, потопив под собой все, что она собиралась сказать. «Я могу посадить тебя под замок. Я это сделаю, если не начнешь вести монашеский образ жизни. Держись подальше от Бенджамина и Гомера. Я видел, как ты его оценивала. Если уж захочешь перед кем задрать юбку, то лучше перед Люцифером, поняла? Хочешь поиграть, найди себе колоду карт. А в твои игры мы все играли еще до того, как твоя бабушка впервые нагадила в пеленке». Они дошли до комнат поляны и Вуль втолкнул ее внутрь. Она расслабилась, и он это почувствовал. «Думаешь, ты его хорошо знаешь? Тебе остается только молиться. Для него на первом месте всегда легион. Тот, кому приходилось убивать собственных детей, не поколеблется перед тем, чтобы отправить несмышленный Шадди на мир Хельги, точно так же, как он поступил с тем рудокопом. Его вера в собственного командира была столь сильной, что Полиане ничего не оставалось, как признать его правоту». Когда он уходил, она вся дрожала и, как он надеялся, ругала себя за то, что связалась со столь ужасными людьми. Гельмут подошел к группе наблюдавших за тренировкой. Вид у него был лишь чуть менее угрожающий, чем у брата. Улыбка Ди стала неуверенной. Окружавшая Бенджамина обаятельная аура куда-то улетучилась. Гомер зловеще вставился на Гельмута невидящими глазами, похожими на глазницы смерти. Фрида не сводила с него подозрительного взгляда. Худощавая, с жесткими светлыми волосами, она напоминала своего отца, хотя ей и недоставало самоуверенности Кассия. Ее встревожила целеустремленная походка Гельмута. В отличие от Шторма и ее отца, намерения которых она могла понять, Дарсворды оставались непостижимой загадкой. Именно такое впечатление братьям нравилось производить на других. С размаху рухнув в пустое кресло, Гельмут яростно уставился на собравшихся. «Капитан Цеслак, остаетесь за главного. Бенджамин, у меня есть для тебя работа. Будешь руководить тренировками в вакууме. Начнешь завтра же после утреннего построения. Свяжись с Вонгом. Он ведет тебя в курс дела». Бенджамин сразу же понял, что его собираются убрать подальше от соблазна. Чтобы прогнать через тренировки в вакууме весь легион, потребуется несколько недель. «Когда ты наедине с собой в скафандре, можно о многом поразмышлять», – подумал Хельгут. «Но он не может», – начала Фрида. «Пострадать». Резко будто ударом дубинки оборвал ее Гельмут. «Чушь! Снаружи он будет в большей безопасности. Он же не склонен к самоубийству!» Гельмут взглянул на неприятно ухмылявшегося Майкла Ди. Бенджамин покраснел. «Бывает всякое. Несчастные случаи и все такое. Забота о благополучии сына превратилась для Фриды в навязчивую идею». «Возпокойся, мама», — язвительно заметил Гомер. «У тебя в любом случае есть я, так что всегда будет с кем нянчиться». Фрида натянута улыбнулась, залившись виноватым румянцем. Гомер уставился мертвым взглядом в пол. Он знал, что даже от матери проявлений любви приходится добиваться силой. «Да, бывает», – задумчиво проговорил Гельмут, снова улыбнувшись Ди. «Я тут немного поразмыслил о несчастных случаях. Они в чем-то похожи на мутации. Иногда какой-то может пойти только на пользу. Мы с фулфом недавно обсуждали подобную возможность». Улыбка исчезла с лица Ди. Майкл понял смысл слов Гельмута. Пора было стать осмотрительнее. Гельмут заявил, пусть и не прямо, что больше не считает интересы Гнея Юлия Шторма и интересы Легиона полностью совпадающими. Намек на то, что они с братом готовы расправиться с Дип, означал революционные перемены, которые могли охватить всю организацию. Когда старые верные псы вдруг встают на задние лапы и рычат... Гельмут сидел и улыбался, словно читая каждую мысль Майкла. Фрида продолжала донимать Гельмута, пока тот наконец не взорвался. «Оспаривайте мой приказ, мадам. Можете жаловаться полковнику, когда он вернется. А пока что попридержите язык». Он никогда еще столь резко не разговаривал с женщинами. Фрида заткнулась. Шторм всегда поддерживал тех, кого наделил властью проконсула. Сообщи все, что хотел, Гельмут отправился будить Торстена Шторма. Торстен избавлял его от многих забот. Поначалу единственная задача Торстена заключалась в том, чтобы следить за Майклом, но по мере того, как росла напряженность, Дагсфордам пришлось взвалить на него часть собственного бремени. Они работали шестнадцатичасовыми сменами. Пока один спал, остальные двое не давали воцариться хаосу. «Не сказал бы, что сегодня он чересчур дружелюбен», заметил Майкл, глядя вслед уходящему Гельмуту. «Он даже на свадьбу навел бы уныние. Заставил бы жениха работать до начала празднества». Хитрость Майкла удалась. Бенджамин клюнул на приманку. «Празднество? А что это мысль, Майк? Нужно как-то оживить здешнюю атмосферу». Устроим вечеринку». Майкл улыбнулся и кивнул. Благодаря усилиям Бенджамина вечеринка перестала казаться натужной и превратилась в настоящее веселье. После нескольких порций выпивки молодежь забыла о столь быстро и загадочно возникшей напряженности. То и дело раздавались неуверенные взрывы смеха. Мать Бенджамина держалась в стороне, мрачная, будто старая корга. Она с самого начала была против вечеринки чисто интуитивно, но ей не удалось поколебать Бенджамина. Мадам Эндер оказалась бессильна. Он взбунтовался против материнской опеки и ни за что не позволил бы себя спасти. Порой он столь же упрям, как и его отец. «Где мой муж и отец?» – подумала Фрида. Крепость катилась в преисподнюю, и они были одному богу ведомо где, гоняя за какими-то женщинами. Дин наблюдал за веселящимися с презрительно насмешливой улыбкой. На них из-за двери смотрел Торнстон Шторм. Угрюмый, мускулистый, рыжеволосый великан выглядевший чересчур простодушным даже для самых очевидных хитростей. Но внешность была лишь иллюзией, этот человек был крайне опасен. Торнстана смущала, что его не включили в список гостей, сочтя чересчур буйным. Ему не приходило в голову, что он мог бы на время забыть о своих обязанностях и присоединиться к остальным, никого не спрашивая. Он просто стоял, скрестив руки на груди и сжимая в правой ладони крошечный по сравнению с кулаком игломет, который следил за Майклом Ди, будто управляемым компьютером. Торнстон озадачивал всех. Он казался пустой оболочкой, лишь видимостью человека, напоминая в этом отношении Полиану Эйт. Его маски порой конфликтовали друг с другом. Иногда он выглядел отражением собственного отца, но в основном производил впечатление большого туповатого веселого парня, который пил так, будто впереди не было будущего, ел за целую компанию, чумно хвастался и скандалил, прокладывая кулаками путь в жизни. Гора мускула влеченная мозга, который мог бы ею управлять. Вульф ушел с вечеринки, сославшись на занятость. поляна хандрила у себя в комнатах. Гельмут спал. Все остальные были здесь. Бенджамин красовался в форме собственного покроя, чересчур цветастой и пышной для легиона. Отец бы этого не одобрил. Форма не нравилась и ему самому, но защитная броня сглаживала производимый ею эффект. Броня эта была лучшей из лучших. Ее силовые поля поглощали энергию любого оружия, и от них отразился бы любой движущийся с высокой скоростью объект. Эти поля могли захватить и оттолкнуть металл клинка убийцы. Оказавшись по-настоящему враждебной среде, Бенджамин мог полностью застегнуться и выжить за счет собственного запаса воздуха, воды и питательного супа. К нему невозможно было притронуться. Его мать хвасталась неуязвимостью сына, хотя и боялась, что он все же умудрится погибнуть, несмотря на всю защиту. Бенджамин придумал игру, заставив друзей стрелять в него, рубить саблями и пронзать ножами. Они изорвали форму в клочья, но не причинили ему ни малейшего вреда. Он хохотал до упаду. Цель его заключалась в том, чтобы досадить матери. Гомер, которого все странились из-за уродства, сидел в одиночестве, погруженный в мрачные мысли. Очередная вечеринка, где звенел смех женщин, которых привлек легион. Неужели они снова над ним насмехались? Женщины всегда смеялись над ним, даже сумасшедшая Полиана. Наверняка она соблазняла его лишь для того, чтобы поиздеваться. И Фрида, эта сука, заявлявшая, будто она его мать. Она бы с радостью куда-нибудь его отправила, чтобы не смущал ее своим присутствием. Как бы она ни притворялась, от проблесков пси-способности не скрыться. Всем было все равно. Никто его не понимал, кроме Бена, его отца и иногда того странного юноши-мыша. И он никогда не простит отца за подаренную жизнь. Наверняка тот мог что-то сделать с такой-то властью и деньгами, вернуть ему зрение, исправить физические дефекты. Гомер знал, что отец пытался помочь. Но человеческий разум в минуты отчаяния редко следует доводам здравого смысла. В такие минуты Гомер ненавидел гнея Юлия Шторма. «Гомер, страдаешь?» – послышался рядом голос. Гомер вздрогнул. Подобного сочувствия он никогда прежде не встречал. А чужой жалостью он всегда был готов воспользоваться. Странно, что он не почувствовал, как к нему подошли. Глаза его были мертвы, но все прочие чувства сильнее обычного. Казалось, рядом стоял призрак. «Кто это?» Голос был незнаком. «Майкл». «Ну, конечно». Его выдавала способность незаметно подкрадываться и менять голос. «Чего тебе?» «Просто хотел тебя развеселить. В крепости в последнее время...» Становится слишком мрачно. Гомер кивнул, хотя, естественно, не поверил ни единому слову. Ди был принцем лжецов и всегда говорил уклончиво. Может, он и в самом деле хотел поднять Гомеру настроение, но лишь с некой вполне определенной целью. Для подозрений у Гомера имелись все основания. Будучи слепым, он не мог определить, какое зло замышляет Майкл. Это можно было заметить по выражению лица, да и то лишь на мгновение. Ди обнаружил Ахиллесову пяту Бенджамина. Он получил всю необходимую информацию от самой стойкой защитницы Бена, его матери, попросту послушав ее встревоженную болтовню. «Хочешь поучаствовать в игре, Гомер? Бенджамин вызывает желающих на поединок. Может, разрешить и тебе?» «Поединок со слепым? Ты совсем рехнулся, Ди!» «Ничего, я тебе помогу. Идем. Бенджамин, Гомер хочет попробовать». Ди оглянулся, и по его виску стекла капля пота Оружие Торсона следило за ним с идеальной точностью. «Почему бы и нет, черт побери?» ответил Бенджамин. «Давай, Гомер, может, у тебя выйдет получше, чем у этих клоунов». По обычаю, здоровый шагнул в сторону, снисходительно уступая калеке. Уговорив Гомера подняться на ноги, Ди вложил ему в руку дуэльный нож и поставил лицом к брату-близнецу. Галерея наблюдала за ними, весело улыбаясь. Гомер почувствовал, как у него поднимается настроение. «На счет три», — сказал Майкл, отступая назад и пытаясь расположиться так, чтобы кто-нибудь оказался между ним и Торнстоном. «Раз», Бенджамин, играя на публику, подставил грудь клинку Гомера. Пострадать он не мог. Ни одно холодное оружие не пробьет защиту его брони. Два. Ориентируясь по дыханию Бенджамина, Гомер сделал выпад, желая вынудить брата свалиться на свою хваленую задницу. Отравленное острие деревянного клинка проскользнуло сквозь защищавшую от любого металла броню и наступила тягостная тишина. Последовала немая сцена, словно в стоп-кадре из старого кино, А затем Бенджамин и Гомер одновременно завопили. Их все способности сцепились друг с другом, ярость и боль вырывались наружу, окутав крепость. Бенджамин медленно сложился пополам и осел на пол. Гомер без чувств врухнул на Бенджамина, его разум не смог противостоять нахлынувшей пси-волне брата-близнеца. Завизжали женщины, закричали мужчины. Воспользовавшись тем, что случившееся отвлекло Торстона, Майкл Ди выскользнул за дверь столь же незаметно, когда этого подошел к слепому брату. В зале разразился настоящий ад. Когда в зале появился Вульф, он обнаружил, что Торнстон расшвыривает во все стороны молодых офицеров, пытавшихся отомстить Гомеру за Бенджамина, и зовет на помощь кого-нибудь, кто доставил бы близнецов в медицинский центр. Кто-то проскользнул за спиной Торнстона и, воспользовавшись смертоносным деревянным клинком, совершил окнщение, едва Гомер пришел в себя. Развернувшись, Торнстон расколол нападавшему череп. Гомер встретил смерть с улыбкой. Темная госпожа была единственной женщиной, которая могла его полюбить. Вульф не обращал внимания на свершившуюся драму. Чтобы доставить братьев в медицинский центр, требовалось всего несколько минут, и вряд ли кто-то из них умрет безвозвратно. Он искал тех, чье отсутствие могло бы броситься в глаза. Ворвался Гельмут в одном из подням, держа в руках по пистолету. «Что случилось?» «Найди-иди», — приказал Вульф, «и убей его. Поруби на куски и вышвырни их в разные шлюзы». «На этот раз полковник нам не помешает». Гельмут взглянул на тела. Пояснений не требовалось. Они с Вульфом разделились, исча след, будто гончие псы, которые не успокоятся, пока их морды не обогрит кровь добычи. Вульф был вне себя от ярости. Его крайне удивляло присутствие Фриды. Будь она здесь, наверняка бы рыдала, оплакивая бедное дитя и мешала всем подряд. Через несколько минут всю крепость мобилизовали на поиски Майкла Ди. Но каким-то образом, несмотря на царившее на планетоиде ограничение, ему удалось скрыться. Братья Дарксворт, с трудом сдерживая злость, отправились в боевой центр, намереваясь руководить оттуда поисками. Едва они вошли, оператор межзвездной связи оторвал с принтера распечатку. Это оказалось полной тревоги сообщения от шторма. Вульф прочитал его первым и обреженно покачал головой. Всего 20 минут не хватило. Сигнал пришел с задержкой, с опозданием на 20 минут. «Могу поспорить», — сказал Гельмут. «Мне нужен Ди», — прорычал Вульф. «Пусти по его следу гончих Так и сделаю». Через несколько минут по следу уже шли сирианские боевые псы шторма. След нашелся на жилом уровне и вел к входным шлюзам. Дежурные утверждали, что за последние часы не видели никого, кроме жены полковника, которая с двумя санитарами загружала на старый одноместный корабль две медицинские капсулы. «Вот черт», — выругался Вульф. «Неужели?» Кивнув, Гельму схватил коммутатор. Два последовавших вызова подтвердили самое худшее. После того, как Гомер нанес смертельный удар, Ди схватил Фриду и уволок ее в свои комнаты. Там он раздел ее, связал и заткнул рот кляпом, а сам облачился в ее одежду и загримировался. Под видом Фриды он отправился в медицинский центр и, изображая крайнюю тревогу за Бенджамина, убедил дежурных перенаправить мертвецов в какой-нибудь госпиталь, располагающий всеми ресурсами планеты. Дистуль идеально сыграл свою роль, что ничего не подозревавшие санитары помогли ему перетащить и погрузить криогенные гробы. Ярость Дарксфордов повергла в ужас даже тех, кто знал их много десятков лет. «Он еще не улетел далеко», — заметил Гельмут, когда к нему вернулось самообладание. «Когда он все это проворачивал, он не знал, куда отправился полковник. Посмотрим, что скажут в боевом центре, может еще успеем». При поддержке боевого центра они начали контур-игру. Он направился в космос. Вульф показал на пятнышко корабля дип на главном дисплее, набирает скорость, готовясь уйти в гиперпространство. Взяв указку, он показал на полудюжину преследующих Ди пятнышек. Похоже, они зря времени не теряли. «Когда я услышал о случившееся, сэр, отправил туда всех, кто находился на маневрах», сказал старший дежурный, тот самый, который так разочаровал и Кассия во время инцидента с Абхусси и Ди. «Отлично», — ответил Гельмут. «Соображаешь. Я отправил из всех, кто был в причальном отсеке, сэр, «Я подумал...» «Правильно подумал», — кивнул Гельмут. «Нам нужны все, кто способен летать. Они появляются на дисплее, Гельмут. Позади пятнышка корабля Дим возникали расходящиеся в разные стороны трассы выстрелов». Вульф взглянул в сторону. «Тактический компьютер работает?» «Да, сэр, можете вводить любые команды, каких требует положение». «Базовая стратегия?» «Выстроить позади Дим непреодолимую преграду, сэр. Послать слангов самые быстрые корабли и выдвинуть их вперед, чтобы взять его в кольцо». «Очень хорошо, Гельмут. Похоже, он у нас в руках. Хотя может потребоваться некоторое время. Нам придется отправить туда штабной корабль. Отсюда мы долго руководить операцией не сможем». «Я задержал Роберт Ноллис, сэр», — сказал старший дежурный. «Они получают всю информацию и отрабатывают параллельную программу. Можете подняться на борт и взять управление на себя». «Хорошо», — кивнул Вульф. «Похоже, он в самом деле у нас в руках», — сказал Гельмут, глядя на массив дисплеев «Если только он не решит сесть где-нибудь поблизости». У него чертовски медленная посудина. «Какая ближайшая планета в той стороне?» — спросил Вульф. «Если Ди совершит посадку, прежде чем на его горле сомкнуться челюсти преследователей, найти его будет невозможно. Он затеряется среди населения и пустит в дело собственные, весьма существенные ресурсы. Мир Хельгесер». «Ага», — улыбнулся Вульф. У них с полковником определенно имелись тузы в рукаве. «Проблема со связью», — сказал Гельмут. «С управлением. Слишком уж обширен тамошний космос». «И что?» «Пора потребовать старые долги. Выяснить, нет ли там какого-нибудь звездного ловца, который мог бы передавать до нас информацию. Майкла они тоже не любят». Вульф повернулся к оператору Мирзвездной связи. «Повторяй, на 37-м диапазоне. Шторм вызывает Гель». «Если они там, ответят», – кивнул Гельмут. «Все может быть», – пожал плечами Вульф. «Люди порой бывают чертовски неблагодарны». Он повернулся к оператору. «Дай нам знать, если будет ответ».